Адмирал Николай Оттович фон Эссен из обрусевших немцев придерживался общей для всех крупных представителей морского ведомства антигерманской ориентации. Он командовал Балтийским флотом уже четвертый год и задолго до начала войны планировал оборонительные мероприятия. Идеи Колчака о том, что вооруженные силы в портах должны подчиняться руководству флота, пока что не встречали сочувствия в сухопутном генеральном штабе. Там вообще царили не слишком оптимистические настроения. Считалось, что флот задержит противника недели на две, не дольше, пока не будут отмобилизованы войска. В дальнейшем командование вообще на флот не рассчитывало. Колчак по обыкновению смотрел на вещи ясным, трезвым взором. Жизни нам осталось немного. Если противник придет с достаточными силами, то, несмотря на заграждение, он сумеет прорвать их и уничтожить. И в этом случае положение Балтийского флота станет чрезвычайно тяжелым, считал он. Никаких иллюзий строить не приходилось, однако ж, с другой стороны, и поводов унывать не было. Но вот две недели отпущенной жизни миновали, а ничего ужасного пока не происходило. Если бы все поменялось местами, если бы германский флот возглавлял Колчак, то, возможно, предсказанная им самим катастрофа разразилась бы точно в срок. Но, к счастью для балтийцев, немецкими кораблями на Балтике командовал человек совершенно другого склада — гросс-адмирал, принц Генрих Прусский. До сих пор он не был особенно активен и не выказывал намерения прорываться в Финский залив. При подготовке войны на два фронта немецкий генеральный штаб разделил свой военно-морской флот между Северным и Балтийским морями и для операций на Балтике выделил сравнительно небольшие силы. Это легко объяснялось. Германию заботил не столько устаревший русский флот, где новые корабли, если и строились, то как попало, сколько современнейший английский. Именно против англичан, предусмотрительные немцы, и сосредоточили свои основные морские силы. А Балтийский флот, пережив отпущенные ему сухопутным генеральным штабом две недели, неожиданно для всех начал проявлять агрессивный характер. Сперва-то задача была совсем простая — выстоять. В августе 1914 года немцы провели на Балтике три демонстративных операции, которые закончились для них довольно плачевно. В ночь на 26 августа надежда германского флота крейсер «Магдебург» выскочил на камни у острова Оденсхольм в устье Финского залива и погиб. Немцы отошли. Николай Оттович мгновенно воспользовался удачей. По его приказанию, погибший крейсер был самым тщательным образом обследован русскими водолазами. Сокровища, извлеченные с Магдебурга, оказались поистине драгоценнее алмазов. Сигнальная книга и шифровальная таблица, с помощью которой немцы кодировали свои радиограммы, журнал боевых действий. Дневник с записями боевой деятельности флота на Балтийском море. Карта оперативной обстановки на Балтийском театре с указанием мест, выставленных немцами минных заграждений. Командованию русского Балтийского флота стало известно, что на самом деле состав германского флота, выделенного для операций на Балтийском море, значительно слабее, чем изначально предполагалось в Петербурге при подготовке к войне с Германией. адмирал Эссен пришел к твердому убеждению — германский флот не собирается прорываться в Финский залив. Угроза нанесения противникам удара по столице с моря сейчас попросту не существует, что бы там ни считали по этому поводу российские стратеги с их предрассудками и командование шестой армии, которой подчиняется Балтийский флот. Они просто одержимы животным страхом перед тем, что немцы высадят десант на Петроград, и смелость руководства Балтийским флотом представляется им весьма рискованной. Эссен писал в столицу. «Участие Англии в настоящей войне и почти двухмесячный период, в течение которого германский флот не предпринимал никаких активных операций против нашего флота, совершенно изменило стратегическую обстановку на театре Балтийского моря. и дало нам возможность расширить операционную зону нашего флота, выдвинув ее за пределы финского залива и укрепив монзунт раздвинуть операции в рижском заливе. я нахожу своевременным просить об изменении основного плана операций балтийского флота следующим образом оставляя главной задачей балтийского флота обеспечение безопасности столицы с моря Разрешить выполнение операций, постановки минного заграждения на путях передвижения боевых судов неприятеля. Заканчивалось первое лето войны. Надвигались длинные осенние ночи. Балтика тонула в тумане. Именно тогда Колчак приступил к разработке операций по минированию морских путей наибольшего движения между городами северного побережья Германии от Мемеля до островов Борнхольм и Рюген. С наступления зимы Колчак бессовестно воспользовался своим опытом плавания в полярных водах. Он выходил в море и с боевыми кораблями пробирался через льды. Темными ночами в плохую погоду минировал германские берега на Балтике, устанавливал мины у захваченной немцами Либавы. С наступлением весны возник новый план. Зона операций флота существенно расширилась. Мины решено было ставить теперь на подходах к портам Данциг и Киль. Очередное совещание в штабе оказалось недолгим. Между единомышленниками такое случалось сплошь и рядом. Эссен понимал Колчака с полуслова. Колчак быстрым, уверенным движением провел красную линию на карте, соединяя Данциг и Гельсингфорс. Очередной этап при переходе к наступательной минной тактике. Предлагаю войти в Данцикскую бухту и заминировать её здесь и здесь». Колчак прикоснулся к карте, показывая, где. Эссен встал, прошелся по кабинету. Мельком глянул в мокрое от дождя окно. Осенью и ранней весной Гельсингфорс всегда был печален. Этот город подчас болезненно напоминал Санкт-Петербург. Впрочем, теперь уже Петроград. В XIX веке многие здания возводились в обоих городах по одним и тем же проектам, что создавало иногда странные иллюзии. Кажется, это здание должно непременно стоять на Марсовом поле. А нет, совершенно другие строения поблизости, и никакого Марсового поля нет и в помине. А на площади собор, и опять же до боли, напоминает какой-то другой, не нездешний. И в то же время... Гельсингфорс уютнее и, как ни странно, наряднее имперской столицы. Он более обжитой, чем Петербург, где слишком многие обитатели не в квартирах живут, а в казармах. А вот дождь одинаков, что здесь, что там. Этот дождь не городу принадлежит, а морю, Балтике. «Вы предполагаете запереть минами вражеский флот в его собственном порту?» уточнил Эссен, не глядя на Колчака. «Ночь и туман обеспечат полную скрытность операции», — уверенно отозвался Колчак. «У него, как обычно, все продумано, можно было и не спрашивать». «Да, ночь и туман», — мелькнула Уэссона. Он по-прежнему смотрел на дождь. «В кабинете командующего тихо, только сама собой почему-то шуршит бумага, хотя ее никто не касается». «Рискованно», — выговорил, наконец, адмирал фон Эссен. «Ах, как рискован, Александр Васильевич! Вы ведь намерены минировать под носом у противника в сотнях километрах от базы!» Он, наконец, повернулся, в упор посмотрел на Колчака. Тот ничуть не смутился, ждал продолжения. Подтянутый, невозмутимый. «Таких опасных рейдов никто еще не выполнял», сказал, наконец, Эссен. Колчак сразу же оттаял. Ответил со всей серьезностью. «Разумеется, Николай Оттович, если бы в такой рейд собрались вы, я был бы категорически против». Адмирал на мгновение остолбенел, а Колчак и бровью не повел. Знал, что адмирал всегда поддерживает его намерение лично участвовать во всех разработанных им операциях. Неожиданно Эссен рассмеялся. «Ладно уж, ваша правда. Я бы, пожалуй, не решился, но вы с вашим опытом минирования Он махнул рукой. Любые дальнейшие объяснения были бы теперь совершенно излишни. Готовьте дивизионы эсминцев во главе с сибирским стрелком к выходу в море.